Глава двадцать вторая. В течение недели наше с Лиамом расписания почти не совпадало. Я тренировалась по утрам, он по вечерам, а потом у него были назначены какие-то встречи или интервью, на которые он должен был отправиться после тренировки. Мы встретились лишь раз за ужином в среду, но болтали по телефону почти каждый вечер. И к тому времени, как наступила пятница, я уже не могла сдержать своего волнения по поводу нашей встречи. Мы с Беккой провели вторую половину дня, прихорашиваясь и выбирая идеальные наряды для участия в мероприятии, которое устраивалось «Лос-Анджелес Старс». Оно проходило в шикарном отеле в центре города, и Лиам предупредил меня, что на нем будут присутствовать всевозможные агенты, журналисты, светские львицы Лос-Анджелеса и знаменитости. В основном это были люди, с которыми у меня не было ничего общего. Так что, если мы с Беккой ни с кем не найдем общий язык, то сможем поболтать с обслуживающим персоналом. Мы прошлись по торговому центру, пока не нашли платья, которые идеально нам подходили. Мое шелковое мини-платье было облегающим в груди Натальи и свободным у бедер. Спереди оно доходило чуть ниже ключицы, но у него была открытая спинка, прозрачные длинные рукава и золотые пайетки, красиво расшитые по всему материалу. Подол был почти неприличной длинный, но поскольку платье было свободным, оно позволяло мне демонстрировать свои длинные загорелые ноги, не заставляя всех гадать, не подрабатываю ли я по ночам. Я собрала свои волосы в свободный пучок на затылке, так что моя загорелая спина была полностью открыта. «Я начинаю по-настоящему нервничать», — заявила Бекка, закончив наносить макияж. Я застегивала тонкие ремешки на босоножках телесного цвета, когда подняла на нее взгляд. На ней было блестящее белое платье, которое облегало ее фигуру, словно перчатка. Оно было обтягивающим, с короткими рукавами и длинным подолом. Она дополнила его туфлями на каблуках цвета фуксия, которые отлично подходили для лета. Ее короткие волосы, как всегда, были идеально уложены, и она подкрасила свои глаза: Нет, если ты начнешь нервничать, то и я буду нервничать, ты выглядишь потрясающе. Я встала и увидела свое отражение в зеркале за ее спиной. Она помогла мне с макияжем, так что мои голубые глаза выделялись на фоне загорелой кожи и темных волос. Я чувствовала себя прекрасно. Я положила на стол кисточку для макияжа и начала внимательно изучать свою внешность, подмигивая сначала одним глазом, потом другим, а затем улыбаясь под разными углами. Ладно, она даже не собиралась закругляться, поэтому я ввалилась в ванную, обрызгала на нас духами и вытолкала ее за дверь. «Перестань подмигивать себе, ненормальная. Вечер пройдет весело, мы встретимся с парнями, они угостят нас изысканными напитками, мы пообщаемся со знаменитостями, а затем отправимся в свояси Я попыталась успокоить ее, когда мы садились в машину. Я не признавалась в этом, но я была рада, что Бекка взяла на себя роль нервной Нелли, потому что это вынуждало меня быть уверенной и хладнокровной за нас обеих. Примечание. нервус Нелли», если переводить буквально, то это выражение будет звучать как «нервная Нелли». Логично, что оно используется для описания людей, которые не могут сдерживать свои эмоции, много нервничают и слишком волнуются перед неким важным или не очень важным событием. Конец примечания. Боже мой, если там будет Эми, я обязательно с ней поговорю. Эми? спросила я, когда мы направлялись к отелю. Полер, она же моя лучшая подруга. Не тупи, Кинсли. Зазвонил мой сотовый, и я попросила Бекку ответить, чтобы продолжить вести машину. Говорит секретарша Кинсли, она за рулем. Мы уже едем. С такими пробками, наверное, еще минут двадцать. Ладно, я передам. Боже мой, нет! Стоп! А вот это я не собираюсь ей говорить. Ага. Ладно, мы позвоним, когда доберемся до отеля. Бекка завершила звонок и положила телефон обратно в мой элегантный клатч. Это был твой парень. Ему не терпится тебя увидеть, и он попросил, чтобы мы позвонили ему, когда приедем. Он встретит нас вместе с Пенном. Я кивнула. Что еще он сказал? спросила я. Тебе придется спросить у него. Вы, ребята, просто сумасшедшие. Я рассмеялась и почувствовала, как расслабляются мои плечи. Думаю, Бекка тоже почувствовала себя лучше. Мы включили музыку погромче и подпевали всю оставшуюся дорогу до отеля. Когда мы приехали, я остановилась у входа, чтобы парковщик мог забрать мою машину. Мы обе изумленно уставились на подъездную дорожку. Я всего пару раз бывала в отеле Сан-Луиза за поздним завтраком с родителями. Но от того, как он выглядел поздно вечером, захватывало дух. Отель был построен в стиле бурных двадцатых годов. Белый фасад был усыпан множеством огоньков. Бекка написала парням за несколько минут до нашего прибытия. Поэтому, когда я отдала ключи парковщику и обошла машину, то не удивилась, обнаружив Лема и Пенна, ожидающих нас у двери отеля. «Боже, как же они хорошо смотрелись на его фоне!» Мне показалось, что я попала в сцену из великого Гэтсби. Я остановилась, чтобы рассмотреть Лема с головы до ног, восхищаясь тем, как идеально на нем сидит черный костюм от Армани. Он был без галстука и в накрахмаленной белой рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами. Его обычно непослушные волосы были зачесаны назад, подчеркивая его суровую привлекательность. Но он оставил небольшую щетину, чтобы подчеркнуть черты лица. Я хотела взять его за на пиджака и притянуть к себе для поцелуя. Но мы все еще были в нескольких футах друг от друга. Когда Лиам и Пен вышли вперед, чтобы поприветствовать нас, я с трудом сдержала улыбку. У них языки практически свисали изо рта. Было приятно осознавать, что я, Кинсли Брайант, 19-летняя футболистка, могу поставить Лиама Уайлдера на колени. Ну, почти. Он взял меня за руку и медленно покружил, затем тихонько и сексуально присвистнул, когда увидел вырез на спине моего платья. «Кенсли, я думаю, ты забыла свой пиджак в машине», — поддразнил он, когда я перестала кружиться. Я невинно пожала плечами и вдохнула аромат его туалетной воды. От него исходил его фирменный запах, и я позволила ему окутать себя, когда он наклонился, чтобы сорвать с моих губ целомудренный поцелуй. Прежде чем полностью отстраниться, он прошептал. «Ты такая красивая!» Я улыбнулась, пытаясь насладиться волшебным моментом, прежде чем меня поглотит огромная толпа людей. «Спасибо», — сказала я, поглаживая ладонями его пиджак и ощущая его твердую грудь под тонким материалом. «Я должен был предупредить вас заранее, но в вестибюле отеля перед входом на мероприятие нам нужно будет немного задержаться». «Что? Зачем?» — Лем улыбнулся. «Нам нужно будет пройти по красной ковровой дорожке и попозировать для нескольких снимков, прежде чем мы войдем. Меня мгновенно захлестнула волна нервозности. «Вау, подождите-ка! Была ли я к этому?» «Тренер Дэвис и спонсор Ильяма были осведомлены о наших отношениях, но что произойдет, когда об этом узнают в СМИ?» «И что же мы будем делать?» — спросила я, вглядываясь в его лицо, чтобы попытаться понять, о чем он думает. Черты его лица были резкими, но спокойными. «Я бы предпочел, чтобы ты шла со мной под руку, но, наверное, будет безопаснее, если я войду вместе с Пенном, а вы с Беккой пойдете следом за нами». Я потянулась, чтобы поцеловать его в щеку. «Спасибо». Я знала, что он изо всех сил старается защитить меня от прессы. Мы объяснили план Пенну и Бекке, а затем направились к входной двери отеля. Я могла видеть фотографов сквозь матовое стекло, и мои нервы были на пределе, пока я не почувствовала, как дрожит моя рука в руке Лиэма. Он ободряюще улыбнулся мне, прежде чем отпустить и направиться внутрь вместе с Пенном. Я попыталась прислушаться к тому, что говорят журналисты, но из-за двери их было невозможно расслышать. Несколько мгновений спустя, когда Пен и Лиам сошли с ковровой дорожки, входная дверь распахнулась, чтобы мы могли войти следующими. Я теснее придвинулась к Бекке и глубоко вздохнула, когда администратор придержал для нас дверь. Как только мы переступили порог, фотовспышка за фотовспышкой начали освещать фешенебельные вестибюли отеля. Все было устроено так, чтобы ни один гость мероприятия не пропустил прохода по длинной красной ковровой дорожке. Фотографы стояли по одну сторону от ограждения в виде натянутой красной веревки, а с противоположной стороны тянулся гигантский баннер с логотипами различных спонсоров. Я улыбнулась и попыталась выглядеть естественно, но черты моего лица казались напряженными и фальшивыми. Я улыбалась или просто очень широко открывала рот. Бекка сжала мою руку, и я пожала ее в ответ, когда мы направились к центру красной дорожки». Как только мы достигли определенной отметки, сотрудник мероприятия настоял на том, чтобы мы повернулись и попозировали для нескольких снимков. Количество вспышек увеличилось, когда мы повернулись к толпе журналистов. «Кинсли, ты пришла сегодня на мероприятие без пары?» — спросил один из репортеров. И в момент, когда прозвучал этот вопрос, все остальные журналисты присоединились к нему, задавая другие вопросы и стараясь перекричать друг друга. «Кинсли, что на тебя надето?» Ты с кем-нибудь встречаешься? Ты знаешь, почему Лем перестала работать с помощником тренера в женской команде Университета Лос-Анджелеса? Ты планируешь придать огласке свои отношения с Лемом?» Я просто сохраняла на лице фальшивую улыбку, как будто не слышала ни единого слова. И все же, к тому времени, как сотрудник мероприятия дал нам добро двигаться дальше, у меня уже кружилась голова. Я как можно быстрее оттащила Бекку с красной дорожки и, подняв глаза, увидела Пенна и Лема, которые ждали нас у входа на мероприятие. Чем скорее мы окажемся на вечеринке и подальше от прессы, тем лучше. Как только мои каблуки вступили с красного ковра на гладкий мраморный пол, я подумала, что все закончилось и можно выдохнуть, но затем услышала знакомый, пронзительный голос позади себя. Сначала я в это не поверила, но когда обернулась, то увидела, что... Тара позируют для журналистов рядом с красивым парнем, которого я не знала. На мне платье от Версач, а эти туфли, очевидно, от Лабутен. Ответила она на один из вопросов папарацци, поправив свои волосы и приняв идеальную позу. Ваши товарищи по команде только что прошли мимо нас по ковровой дорожке. Вы собираетесь присоединиться к ним на этом мероприятии? – спросил репортер, указывая в нашу сторону. Взгляд Тары последовал за его пальцем, пока наши глаза не встретились, и у меня внутри все сжалось. Я ей не следовало предоставлять возможность публично высказываться. Было невозможно предугадать, что сорвется с ее языка в следующий момент. На самом деле, мы больше не товарищи по команде, пояснила она с важным видом и снова повернулась к камерам. Этот комментарий вызвал у репортеров шквал вопросов, и я начала сжимать руку Бекке, словно в тисках. Бекка бросила на меня умоляющий взгляд, когда Лем начал тянуть меня к входу на вечеринку. Он не хотел, чтобы я стала свидетелем драмы, устроенной Тарой. Но я должна была знать, что она собирается ответить. На самом деле я покинула команду по нескольким довольно интересным причинам. У меня возникли сложности в общении с одной девушкой из команды. Также произошло много пикантной драмы, но мне пора идти на мероприятие, ребята. Может быть, я все расскажу вам в следующий раз. У меня свело челюсть, пока я слушала, как она говорит о моей неминуемой кончине. Пока она избегала серьезных подробностей произошедшего, но, видимо, скоро нам с ней предстояло прояснить ситуацию». У нас обеих было слишком много претензий друг к другу, и я знала, что она только и ждет возможности использовать это в своих интересах. Лем сжал мою руку и бросил на меня извиняющийся взгляд. Я обхватила его другой рукой, чтобы он знал, что я не расстроена, а просто потрясена. Я не учла присутствие Тары на мероприятии, иначе положила бы фляжку с крепким алкоголем в свой клатч. Или, возможно, глок. Пройдя по дорожке, мы подошли к двойным дверям, где еще один сотрудник мероприятия отмечала прибывших гостей. Взглянув на Лиама, она улыбнулась и махнула нам рукой, чтобы мы проходили в зал. Мое сердцебиение начало замедляться, как только мы оказались в бальном зале «Маджестик». Здесь мы стали просто очередными гостями на вечеринке. Организаторы мероприятия не пожалели средств. Преобладающие цвета интерьера, черный, золотой и белый, были использованы во всех деталях. По всему залу были расставлены черные коктейльные столики. Стены были в черную и золотую полоску. На каждом столике стояли белые орхидеи, а танцпол, находящийся в центре зала, был украшен черными воздушными шарами. К тому времени, как мы пришли, зал был уже переполнен. Люди толпились у барной стойки на танцполе. Я с облегчением поняла, что это будет веселое мероприятие. Я сразу же узнала нескольких знаменитостей, беседующих со своими коллегами и другим окружением. Я привыкла повсюду встречать их, так как выросла в Лос-Анджелесе, но никогда не была на вечеринке, где присутствовало бы так много знаменитостей. Именно тогда меня осенило, что я была здесь, на свидании с одним из них. Как только мы вошли, гости начали суетиться вокруг Лема, приветственно махая руками и похлопывая его по руке, когда он проходил мимо. Он явно нравился всем присутствующим, даже слишком нравился некоторым женщинам. Но я изо всех сил старалась не обращать на это внимания. И под «не обращать внимания» я имела в виду молиться, чтобы на самом деле они оказались переодетыми мужчинами. Лям положил руку мне на поясницу, так что его пальцы коснулись моей обнаженной кожи. Когда мы здоровались с одним из его друзей, он медленно провел рукой вверх и вниз по моей спине, и по моей коже побежали мурашки. Платье с открытой спиной, безусловно, было отличным выбором. «Хочешь чего-нибудь выпить?» — спросил Лям конечно мне нужно чем то занять свои руки пошутила я когда он повел нас к бару это место выглядит потрясающе отметила бэкка глядя поверх наших голов на потолок украшенный золотыми звездами я не могла сказать был ли это трюк с освещением или они действительно прикрепили звезды к потолку лем наклонился шампанское или грейхаунд мне захотелось рассмеяться но я сдержалась «Наверное, мне стоит ограничиться диетической колой, раз уж здесь столько прессы». мы вместе с Пенном подозвали бармена, чтобы заказать нам напитки, и мы с Беккой отошли в сторону, чтобы не стоять в очереди. «Ты выглядишь великолепно, ты все еще нервничаешь?» — спросила я, положив руки ей на плечи, словно подбадривая ее. Она рассмеялась и поджала губы. «Нет, дорогуша, это ты выглядишь великолепно!» — я рассмеялась. «Не совсем. Теперь, когда мы внутри, все не так уж и плохо». Я согласилась и опустила руки. «Мне казалось, что эти репортеры собираются перепрыгнуть через веревку и наброситься на тебя», — рассмеялась Бекка. Я закатила глаза, когда Лиам и Пен подошли к нам с напитками. Лиам поцеловал меня в щеку и протянул стакан содовой. «Спасибо», — подмигнула я. Пен протянул Бекке ее напиток, и мы все чокнулись, прежде чем сделать поглотку. Содовая была легкой и сладкой. Идеальное сочетание. «Вы говорили о репортерах?» — спросил Пен. «Да, они были весьма жестокими», — ответила Бекка. Пока мы болтали, Лем снова положила руку мне на поясницу, притягивая меня к себе. Это было так интимно, чувствовать, что он вот так заявляет на меня права. Казалось, он не мог находиться рядом со мной, не прикасаясь ко мне. Я прижалась всем телом к его груди и почувствовала, как его рука скользнула под глубокий вырез моего платья на спине. Единственным недостатком этого струящегося наряда было то, что не было никаких преград, которые могли бы удержать Лема. Он легко скользнул пальцами на дюйм ниже, чем следовало. Если бы он продолжил, то коснулся бы верха моего кружевного белья. Я настороженно посмотрела на него, но он разговаривал с Пенном и уверенно улыбался. У парня было безупречное бесстрастное лицо. Я улыбнулась про себя и сделала еще один глоток из своего стакана. Но когда я отняла его от губ, то подняла глаза и увидела Джоша рядом с блондинкой. Да, это была именно та блондинка, которую я застукала в его постели, когда мы еще встречались, и они направлялись в нашу сторону. Сначала я почти не могла в это поверить. Конечно, у него хватило на это наглости. Или, может быть, он не знал, что Лем возьмет меня с собой? В любом случае, мой желудок сжался, и мне захотелось немедленно скрыться с места происшествия. Пальцы Лема мягко коснулись моей спины, давая мне понять, что он тоже заметил приближение Джоша. «Всем привет», — сказал Джош с легкой улыбкой. Я была почти удивлена, что он вообще подошел к нашей группе. Но потом вспомнила, что они с Лемом играли в одной команде. Лем сказал мне, что на поле они отбросили всю эту чушь и играли как товарищи по команде. Правда, я не была уверена, какие правила существуют в этой ситуации. Мы поздоровались, и я подумала, что Джош уйдет, но нет. У него действительно хватило наглости представить свою девушку Дженни. Пен и Лем кивнули, а Бекка пробормотала «Привет!». Она не знала, что Дженни была той девушкой, из которой Джош изменил мне, но у неё хватило ума понять, что всё, что касалось Джоша, было плохой новостью. Дженни ни разу не взглянула на меня, она отвела глаза, обводя взглядом зал. Я чувствовала, как Лем рядом со мной напрягается всё больше и больше. Я была уверена, что мой гнев был ощутимым для всей группы. Молчание становилось все более неловким, и, в конце концов, я просто не смогла с ним справиться. «Ладно, Джош, ты и так уже поставил всех нас в чертовски неловкое положение». Как только я произнесла эти слова, Лем убрала руку с моей спины и шагнул вперед, вставая между мной и Джошем. К счастью, Джош не был полностью ошеломлен этим моментом и понял, что ссора — не лучшая идея. «Да, хорошо, ты права. Увидимся завтра на игре, парни». Он натянуто улыбнулся и пошел прочь. Сначала наша группа ошеломленно молчала, но потом заговорила Бэкка. Я понимаю, что он невероятно глуп, но в конце концов нам придется с ним общаться, поскольку он, товарищ Лиама и Пенна, по команде. Я усмехнулась. Да, я полностью согласна. Но я не собираюсь позволять ему знакомить меня с девушкой, с которой я застала его в постели, когда мы еще встречались. Бэккахнула. Ну это была она? У него хватило наглости пригласить ее как свою пару и представить тебе. Она была в ярости, и я не могла ее винить. Если бы я не стояла рядом с Лямом, я бы и сама разозлилась гораздо больше. Но в тот момент, когда Джош скрылся из виду, до меня донесся запах туалетной воды Лема, и я вспомнила о парне, с которым на самом деле была и здесь. Лям превзошел всех. Я подняла глаза, чтобы встретиться с ним взглядом, и положила руку ему на предплечье. «Мне все равно. Я здесь, с тобой. И нет никого, с кем бы я хотела быть сильнее. Я просто хотела бы не притворяться, что она мне нравится, если в этом нет необходимости». Его резкие черты лица начали смягчаться, когда мои слова дошли до него. Он глубоко вздохнул и наклонился ко мне. Если бы мне не нужно было соблюдать приличия на этом мероприятии, он бы сейчас не стоял. Я вздрогнула от его слов. «Не надо. Пожалуйста». «Он недостаточно много значит для меня, чтобы ты тратил свою энергию впустую. Я даже не хочу быть его другом. Я буду вежлива с ним всякий раз, когда мы будем вынуждены находиться рядом. Но, пожалуйста, не позволяй ему испортить нам вечер». Лиам поцеловал меня прямо в губы, перехватив мое дыхание и вложив в него все свои чувства ко мне. Когда он отстранился, я поняла, что он контролирует свой гнев. Мои губы заменили желание избить Джоша. Губы Кинсли — один, Джош — ноль. Я оглянулась и увидела, как Пен обнял Бекку и притянул ее к себе. Она улыбнулась ему, и на мгновение все почувствовали умиротворение. «Я все еще должен поздороваться с несколькими людьми», «Ребята, не хотите ли встретиться с нами на танцполе через некоторое время?» — спросил Лиам Пенна. Они согласились, и вскоре он уже сопровождал меня по вечеринке, не убирая руки с моей спины. Он представил меня своему агенту, милой женщине, которая уделила нам минутку для разговора неделю назад. Она, понимающе улыбнулась, пожимая мне руку, и я поняла, что она все это время болела за меня». Только тогда я осознала, что на вид ей было лет 35, и на пальце у нее было красивое обручальное кольцо. «Очень приятно познакомиться с тобой, Кенсли. Кажется, ты хорошо влияешь на Лема», — выпалила она, глядя на него, как на старого друга. Я ухмыльнулась. «О, правда?» Я хотела узнать больше подробностей. В последнее время он стал более сосредоточен на важных вещах. Это значительно облегчает мою работу». Лем усмехнулся. Может мне стоит заставить тебя работать усерднее, чтобы остаться на этой должности? Она шутливо вздохнула. Даже не думая об этом. Мы еще немного поболтали, а потом он повел меня к другой группе. Я обещаю, что это не надолго. Я просто должен покончить с этим в самом начале, а потом мы будем вдвоем до конца вечера, пообещал он. Он оглядел меня с головы до ног, и я игриво шлепнула его рукой. «Я не уверена, что твой взгляд, которым ты меня одариваешь, уместен на публике», предупредила я с дразнящей улыбкой. Он ухмыльнулся, прежде чем притянуть меня к себе для поцелуя. «Но это определенно так, и ты не захочешь знать, какие мысли крутятся у меня в голове с тех пор, как я увидел тебя в этом платье. Это из-за открытой спины, не так ли?» Пошутила я, пытаясь разрядить обстановку между нами. Его рука прошлась по моей спине, остановившись чуть выше ягодиц. «Я никогда не считал себя любителем этой части тела, пока не увидел на тебе это платье». Я рассмеялась, и он поцеловал меня еще раз, прежде чем потащить в сторону другой группы людей. По крайней мере, на этот раз я увидела знакомое лицо, стоящее рядом со мной, хотя и не очень приятное. «Брайан Кинг, репортер «Лживые штаны». «О, привет, Брайан!» Я коротко улыбнулась ему, когда Лем завел разговор с другим человеком в группе. Брайан повернулся ко мне, и я поняла, что он был немного шокирован, увидев меня. «Кинсли?» В его глазах отразился шок. «Я не знал, что ты будешь здесь. Я хотел связаться с тобой с тех пор, как вышла статья, но был сильно занят». «О, я так и думала», — сказала я, делая глоток содовой. «Как у тебя дела?» — спросил он, бегло оглядев мой наряд, прежде чем встретиться со мной взглядом. «У меня все в порядке», — честно ответила я. «На самом деле я рад возможности поговорить с тобой лично», — сказал он, поворачиваясь ко мне. «Я хотел бы извиниться, когда впервые попросил тебя дать мне интервью, то планировал написать статью о футболе». Но мой редактор настоял на этой романтической чепухе, потому что нам нужны были рейтинги. В итоге он раскрутил эту историю, и мне пришлось бороться с ним изо всех сил. Очевидно, последнее слово было за ним. Его извинения казались такими искренними, и интуиция подсказывала мне, что он неплохой парень. Я знала, что на него, вероятно, оказывали большое давление, заставляя публиковать в журнале определенные статьи. Я имею в виду, я пошел учиться, чтобы стать спортивным журналистом, а не автором газетных сплетен». Он провел рукой по волосам, и я почувствовала необходимость успокоить его совесть. «Брайан, не волнуйся. Я знаю, у тебя были добрые намерения», — сказала я, похлопав его по руке. Казалось, все его тело расслабилось, и он слегка улыбнулся. «Но, честно говоря, я рад тебя видеть. Ты здесь со своей командой?» — спросил он. Думаю, он не видел, как я подошла с Лиамом. О, нет, вообще-то я здесь с друзьями. Я верила, что у него были хорошие намерения написать статью. Но я не собиралась болтаться о том, что пришла на вечеринку в качестве девушки Лиама с репортером, пускай с дружелюбным. «Ох», — кивнул он, глядя на Лиама позади меня. «Понятно. Что ж, я надеюсь, тебе понравится вечеринка». «Может быть, я найду тебя на танцполе позже?» — спросил он с надеждой в глазах. В этот самый момент я почувствовала, как рука Лиама легла мне на спину, хотя он продолжал свой разговор с другим гостем. Этот мужчина был доминирующим и, мягко говоря, был готов помочиться на всю свою территорию. Я решила расширить его границы. «Конечно, Брайан, мы можем позже потанцевать. Я почувствовала, как Лем придвинулся ко мне как раз перед тем, как вмешаться в наш диалог. «Вообще-то я собирался отвезти тебя туда прямо сейчас, Кенсли», сказал Лем, беря мой стакан и ставя его на ближайший столик.